Глава 36. Стрельбище. Он решил, что дело в климате, и мишень номер два заплатила жизнью за новый эксперимент. Стало ясно, что в программу попадают неточные данные. Приложение скачивает их с ближайшего метеосервера, а тот находится в нескольких милях от места выстрела. Такая погрешность допустима, когда речь идет о прогнозе погоды или работе правительства но не годится, если нужно убить человека, стоящего в миле от стрелка. Поэтому Джуба решил отказаться от автозагрузки данных. Вместо этого он начал кропотливо вносить в первый выстрел показания карманной метеостанции «Кестрел». «Да, это нудно, но снайперу не привыкать к нудной работе. Итак, скорость и направление ветра, высота над уровнем моря, температура, влажность и прочие нюансы, известные лишь метеорологам». В прогнозах погоды о таком не рассказывают. Он выстрелил. Уже лучше, но все еще плохо. Первая пуля легла в 15 ярдах от цели. Со второго выстрела он поразил мишень номер два. Но в день Д шанса на пристрелку не будет. В реальном мире другие законы. Надо быть уверенным, что попадешь с первого раза. Оставалось одно. Проверить точность барабанов и прицела. Сделать нужные расчеты. На следующий день Джуба стрелял по бумажным мишеням. И не на милю, а на сотню ярдов. Пять мишеней, прикрепленных к пустой картонной коробке, одна под другой. Коробка стоит вертикально. Расстояние измерено не лазером, а вручную. Причем не от дула винтовки, а от настроечного барабана Шмидт и Бендер. Ровно сто ярдов. Джуба начал с трех выстрелов по нижней мишени, потом поднял прицел на одно деление и выпустил еще три пули во вторую мишень, затем в третью, в четвертую, в пятую, всякий раз поворачивая барабан на один клик. Разумеется, при смене угла группа из трех пуль смещается вверх, но на сколько? На одну минуту, как обещают специалисты компании Шмидт и Бендер. Чуть больше, чуть меньше? С помощью штангенциркуля Джуба выяснил, что один щелчок барабана поднимает пулю не на паспортные тысячных, а на 0,489 дюйма. Расхождение мизерное, на трех сотнях ярдов им можно пренебречь, но с увеличением дистанции оно будет расти. Джуба внес поправки в параметры первого выстрела. Новое значение клика 0,489. Цель номер три. Первый выстрел пришелся в лодыжку. Лишившись ноги, человек, здоровенный негр с чувственными пухлыми губами, заверещал и рухнул бы на землю, не будь он прикован к столбу. Плоховато. Джуба повернул барабан на один клик, выстрелил еще раз, и негр затих навсегда. Цель номер четыре. Уже лучше, но все равно. Попадание в нижнюю часть живота. Ранение опасное, но медицинская бригада окажется на месте в мгновение ока, а современная хирургия творит чудеса. Нельзя исключать, что цель выживет. Нужно попасть в грудь, уничтожить оба легких и сердца, повредить все соединенные с ним вены и артерии, гарантировать такой результат — Может, лишь заостренная пуля диаметром чуть больше трети дюйма, ударившая в грудную клетку с импульсом в тысячу фунтов. Цель номер пять. Цель номер шесть. Цель номер семь. Крепкий парень, настоящий боец. Он постоянно находился в движении, дергался, извивался, выкручивал руки, даже попробовал увернуться от пули. Но умер после первого выстрела. Наконец-то программа сработала как надо. Он сделал комплекс физических упражнений, хорошенько пропотел, провел сорокаминутный спарринг с боксерской грушей по русской системе спецназ, принял душ, съел все, что ему принесли, и совершил намаз, после чего взял в руки любимую книгу «Полное руководство по стрельбе» Джека О'Коннора. Джуба в достаточной мере знал так называемый стрелковый английский. Сперва изучил основы языка, а потом технические термины. Поначалу было непросто, но потратив массу времени и сил, он научился разбирать текст, не упуская математических тонкостей, а такое доступно далеко не всем. Он углубился в главу Революционная концепция номер два фактор ветра. И тут в дверь постучали. На пороге стоял сеньор Менендес, а рядом с ним переводчик Хорхе и парень с черным чулком на голове. Да. Друг мой, нам нужно поговорить. — Да, конечно. Он пригласил их войти и сел на кровать. Менендес опустился на стул, парень в чулке застыл у него за спиной у правого плеча, а непоседливый Хорхе разместился слева, возле кровати, чтобы лучше слышать обоих мужчин. — Говорят, вы делаете замечательные успехи, — сказал Менендес. Последнее время он не появлялся на стрельбище. Я настроил прицел, рассчитал баллистику и добился удовлетворительных результатов. Разумеется, есть и другие факторы, которые трудно предусмотреть. Что, если в день выстрела пойдет дождь или поднимется сильный ветер? Если изменится расписание, если в зоне выстрела неожиданно случится мероприятие? Я не властен над этими факторами, и они меня тревожат. Но это продлится недолго. — Да, понимаю. Значит, скоро вы нас покинете? — Да. Винтовку нужно передать моим людям. — чтобы те разместили ее в нужном месте, после чего я отправлюсь туда же, соблюдая все меры предосторожности. Все это очень утомительно. Не будь моя вера столь крепкой, я давно опустил бы руки. Но я не глуп. Я понимаю, что сеньор Менендес пришел не для того, чтобы поболтать о моем настроении и успехе в делах. Вы правы. Чем могу помочь? Джуба заметил, что Хорхи дышит тяжелее обычного. «Значит, разговор будет непростым». «Человек в Челке сверлил Джубу взглядом. Готовится отразить возможную атаку?» «Нехорошо». «Итак, боюсь, ваши планы придется изменить». «Расписание уже готово», — сказал Джуба. И «Я намерен его придерживаться». «К сожалению, друг мой, это невозможно». Джуба молчал. Он пытался сообразить, что случилось». «Неужели евреи обо всем пронюхали и предложили Менендесу деньги за голову Джубы, даже больше, чем вложили в операцию его хозяева?» «Вы знаете, что я управляю внушительной империей. Я построил ее с нуля, учитывая ошибки старших товарищей и свои собственные. Я крайне серьезно отношусь к безопасности, умею распоряжаться активами, и прекрасно разбираюсь в тонкостях, о которых почти никто не знает. Поэтому у меня есть власть». «Это очевидно и бесспорно. За всю свою карьеру я не сталкивался с серьезными угрозами, ни от конкурентов, ни со стороны блюстителей закона. Но теперь...» «Ну, теперь удача повернулась ко мне спиной. Контролировать можно все, кроме невезения». «Обстоятельства сложились так, что мне грозит опасность. Лично мне, моей персоне. Если меня арестуют и посадят в тюрьму, пусть даже всего на пару лет, моему бизнесу конец. Сейчас все идет, как идет, но потом будет иначе. Без меня система затрещит по швам. Мои заместители прекрасные люди, но они станут принимать неверные решения». «Конкуренты найдут у нас слабые места, наши люди начнут переходить на их сторону, полиция удвоит, а то и утроит свои усилия. Теперь вы понимаете, почему я так озабочен?» «Понимаю», — сказал Джуба. «Видите ли, эту миссию поручил мне сам Аллах. Я не имею права отвлекаться на ваши затруднения. Увы, мне нужны услуги человека вроде вас. Очень нужны». «А как же мужчина в маске? Тот, что у вас за спиной?» «Говорят, он специалист самого высокого уровня». Человек с челком на голове не потрудился кивнуть в ответ на комплимент. «Он не умеет убивать на расстоянии», — сказал Менендес, «и поэтому не способен сделать то, что должны сделать вы».